Глава двадцать «Как нельзя кстати!» Пробормотал я, когда кто-то ближе к полудню принялся колотить во входную дверь. «Мои люди в точности исполняют поручения», заметила Белинда. «И делают все вовремя. У нас такой порядок». «Расслабься, Белинда. Стань обыкновенной женщиной хотя бы на чуть-чуть». «Я пытаюсь», — Гарит. «Но у меня в голове точно демон какой-то сидит». И зудит, зудит!» «В конце концов он сведет меня с ума!» Я кивнул. «Вот оно тяжкое на наследие!» Посмотрев в глазок, я увидел на крыльце нетерпеливо переминавшегося с ноги на ногу детину неопределенного происхождения. «Этот тип тебе знаком?» Белинда на миг припала к глазку и почти обняла меня, чтобы не потерять равновесие. «Ну как тут ровно дышать?» «Да, его зовут Харкер Двупалый. Это мой возница». «Возница? Да ему не лошадьми править, а троллей в подворотнях калашматить. Просто у него такой вид». Двупалый постучал снова. Несмотря на то, что с потолка посыпалась побелка, Дина не подумал высунуть носа из кухни. Должно быть, злился на весь белый свет. И в кои-то веки винил во всех бедах не меня, а нашего мудрого до отвращения домочадца. «Погоди минутку, ладно? Я только возьму свой живой палет. Зачем тебе эта гнусная птица? Ну, наконец-то! Хоть кто-то разделил мои чувства!» Покойник в этот самый миг ослабил мысленный контроль, и попугай завопил во все свое попугайское горло. «Держите меня! Держите! Какой типаж! Какая попка!» «Заткнись, пугало огородная! «Как ты себя ведешь в присутствии дамы?» «Здорово у тебя получается, Гаррит», — сказала Белинда. «Хоть бы разочек губами шевельнул». «Арк! Ну вот!» Не согласиться с попугаем было трудно. Именно типаж, и какой типаж! Мечта поэта с легкой склонностью к вампиризму. Вечером она наверняка окажется в центре внимания. В таком-то прикиде. А ей, похоже, того и надо». Может, закутать ее в одеяло, чтобы за нами толпа зевак по улицам не бегала? Ну и вечерок мне предстоит. Алекс непременно попытается переплюнуть Белинду. И Никс тоже. А Тине, если она удосужится заняться собой, с нею рядом вообще поставить некого. Словом, Белинда будет черной розой в саду, где до сих пор не было иных цветов, кроме белых, желтых и алых. Когда обговорил я... Птичка это меня бы расхваливала на прополую, а не задиралась ко всем подряд. Белинда засмеялась. «Чего уставился?» Вдруг спросила она. «Странно как-то. Ты смеешься?» «А тебе идет. Смейся почаще». «Не могу, но хотела бы». Внезапно мне почудилось, будто я перенесся на несколько лет назад и услышал голос Чода Контагью, Дескать, он вовсе не желает быть плохим парнем, но обстоятельства складываются так, что либо он будет отъявленным злодеем, с которым никто не рискнет связываться, либо ему придется лизать чью-то задницу. У тех, кто не в ладах законом, все просто. Выживают сильнейшие. Семейке Контагью до сих пор удавалось выживать. Я распахнул дверь. Белинда проскользнула мимо меня и шепнула что-то своему Верзиле. Тут и Дин соизволил, наконец, высунуться из кухни. «Свой ключ не забыли, мистер Гаррет?» «Нет, и не вздумай запереть дверь на цепочку, понял?» Он уговорил меня поставить дорогущий дверной замок, под тем предлогом, что тогда ему не придется дожидаться моего возвращения среди ночи. Впрочем, дожидаться он по-прежнему дожидался, так что покупка замка явно преследовала одну единственную цель — разозлить Гаррета. «Конечно, мистер Гаррит, не беспокойтесь». Я бросил на него косой взгляд. Честно говоря, мне не понравился его тон. «Спасибо за заботу, Дин». Я захлопнул дверь и прибавил, нарочно, не понижая голоса. «Нет, жить с ним, все равно, что быть женатым без доступа к телу». «Ладно, пора». Я помахал миссис Карденлос, торчавшей на своем крыльце. «Интересно, сама-то она знает, кого или что высматривает?» И где прячется мистер Карденлос? Должно быть, сбежал много лет назад и теперь живет счастливой жизнью вдали от своей благоверной. Миссис Карденлос возрилась на Белинду. Ее глаза чуть не выскочили из орбит, а рот разинулся так, что подбородок едва не рухнул на крыльцо. Но теперь-то у нее будет о чем посудачить. И что они все находят в этом типе? Экипаж Белинды, как сообщил Двупалый, стоял за углом. Мы двинулись следом за возницей. Поглядывая на него, я догадался, откуда взялось прозвище. Он шагал, сильно припадая на одну ногу, и кренился на бок, словно ему не хватало точек опоры. Повернувшись к Белинде, я заломил бровь. Она поняла, о чем я хотел спросить. «Харкер достался мне от отца», — Белинда издала некий звук. «Была бы на ее месте какая-нибудь другая девица», Я бы сказал, что она прыснула. «Знаешь, у него есть брат-близнец, Харкер без носа. Обоим не слишком повезло на войне». У меня с языка сорвались слова, которые всегда наготове у тех, кто сумел вернуться домой. «Еще как повезло, они ведь остались в живых». Если приглядеться к мужчинам на улице, особенно к тем, кто марширует в рядах человеколюбцев, Практически у каждого лицо и тело в шрамах от ранений. А есть и другие раны, душевные. Их исцелить куда сложнее. И душевных ран не избежал никто. Ни крестьянин из захолустья, ни наши правители. Разумеется, всякие там герцоги или повелители бурь в грязных окопах не корчились, не глушили самогонку, чтобы хоть немного согреться, и не курили травку, чтобы хоть немного отвлечься. Но и за дверями роскошных особняков и пышных дворцов скрывалось обыкновенное человеческое горе, ибо война не щадила никого. В семьях танферских богатеев хватало своих томов-вейдеров. Об этом предпочитают молчать. Рассказывают о подвигах, о славных победах, а о боли и ужасах и не вспоминают. Послушать покойника, так все исторические труды и все предания имеют лишь косвенное отношение к тому, что произошло на самом деле. Иными словами, история такова, какой ее велели считать те, кто нами управляет.